Глава 23. Надеюсь, крон, вылетая из кабинета, крылья себе не прищемил. А то дверь хлопнула так, что я вздрогнула. Явно готовится мстя в остром соусе. Надеюсь, переживу. Погрузившись в работу, я краем уха отметила наличие бурной жизни в коридоре. Фей с кем-то разговаривал, вроде бы с курьером. Конечно, правильнее было бы выйти посмотреть. Но меня уже начинали поджимать сроки по заказу, поэтому отвлекаться не хотелось. Что, в конце концов, этот мотылёк разобиженный сделает? Здесь источник, дверь в застеллажье и квартира уже немного совместная, так что пусть развлекается. Громкий звон колокола выдернул меня из рабочих размышлений. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности вместе с креслом. Догадываясь, что цель мелкого засранца выманить меня из кабинета злющей как гадюка, я сначала чуть подуспокоилась, а потом уже пошла на кухню. Там было свежо и шумно. Сквозило из форточки и урчала вытяжка. Крылатая пакость явно не хотела, чтобы я раньше времени учуяла аппетитные ароматы. Правда, принюхавшись, поняла, что с аппетитными погорячилась. Пахло Странно. Во-первых, отчетливо ощущался специфический рыбный запах. Во-вторых, также отчетливо попахивало чем-то алкогольным, крепким таким, словно кто-то делал суп на спирту. Крон, надутый и чего-то напряженно ожидающий, взмахом руки подал мне миску синего бульона, в котором вместе с нашинкованным шпинатом плавали мелко нарубленные части какой-то морской твари. Не успела я потянуться за ложкой, как ко мне подлетел стакан, наполовину наполненный белым вином, и вылился прямо в суп. Ладно, месть у нас не острая, а посиневшая. Отлично. Назло всем мстителям принялась уничтожать довольно сытное первое блюдо, стараясь не сильно задумываться, что за живность я ем. Больше всего по вкусу мясо напоминало нежную курочку, так что если закрыть глаза, чтобы не видеть синего бульона, можно представить, что я ем куриный суп. Фей настолько расстроился, что у него даже лицо немного вытянулось. Мысленно я злорадно похихикала, вслух же похвалила. — Ты просто гениальный повар! А что у нас на второе? На второе у нас было довольно странное белое мясо. По форме оно походило на порубленную поперек трубочку, вначале разрезанную вдоль, но продолжающую скручиваться. По вкусу, опять же, оказалось почти курица, что-то среднее между сочной рыбой и нежным цыпленком. В качестве гарнира мне подали тушёно-жареные овощи. Кажется, это блюдо называется сате. По-моему, крон ожидал, что странный вид мяса меня смутит, но просчитался. Нет, наверное, жареных тараканов я бы есть не стала. А вот насчет муравьев, не уверена. Говорят, очень вкусно, кисленько. Главное, глаза закрывать, когда ложку карту ко подносишь. Отличный обед, спасибо. Я улыбнулась еще больше надувшемуся фею, и пока эта пакость не додумалась до жуков в собственном соку или еще какой-нибудь экзотики типа тушёной летучей мыши, ненавязчиво предложила мир. Сегодняшняя прогулка мне очень понравилась. Не считая возвращения, конечно. «Хорошо, что я его не помню», — буркнул Крон, но немного сдулся. «Теперь тебе снова надо пройтись по всем источникам?» — попыталась я переключить эльфа на более полезные цели. «А что может быть полезнее, чем разговоры о собственном здоровье?» «Да, лекарь был прав. смесь стихийных магий помогает. Пусть ненадолго», — оживился фей. «Только снова к источникам меня теперь целый лунный оборот не подпустит. Придётся ждать. А в других городах или странах таких же источников нет? Как бы я ни гордилась своим местом жительства, но вряд ли магические залежи есть только у нас. Земля большая. Есть, конечно. Окончательно убедившись, что ни истерик, ни скандалов за экзотический обед не планируется, Крон подобрел и решился поделиться со мной еще несколькими застелажными тайнами. Но только у вас до сих пор сохранились все шесть стихий. Наверное, благодаря Деверкизу. Очередная шушера? Темный бог. Судя по осуждающему взгляду, мой пренебрежительный тон и полная неосведомленность в разновидностях фантастических тварей не по-детски задели фея. Он управляет нечистью, которую вы именуете чертями. О, как! — хмыкнула я, зябко поежившись. Боги, управляющие чертями, — не самое приятное знакомство. Древние люди звали его Заячьим Богом, и обитал он на Яносаревой пустоши. Отметив мой чистый, ясный взгляд почти без намека на понимание, почему чертячий бог Заячий и что это за пустошь такая Яносаревая, Крон, поджав губы, пояснил. «Черти любят являться людям в облике зайцев. Есть у вас такие звери, не прикидывайся». «Есть», — согласно кивнула я. Просто они мне всегда казались милыми и безобидными. — Ага, как феи, — Ухмыльнулся фей. — В общем, у Диверкиза здесь собственный остров, Яносарева-пустошь. Там ему молились и приносили жертвы. Вы его потом вроде переименовали. «Зайчий — Зайчий, — со смешком предположила я, нервно почесываясь. — Забавно. — И? — Как личный остров бога-олигарха влияет на магические источники? Источники магию не из воздуха же берут, чтобы снова наполниться. С легким пренебрежением просветил меня Крон. Им сырец нужен, который то в земле, то от каких-то старинных артефактов исходит. А на Божественном острове даже сейчас этой магией купаться можно. «Ну давай съездим!» — оживилась я, резко забыв о работе. «Захватим с собой какие-нибудь суперсосуды, в которых ты собирался магию из моего источника перекачивать для продажи». «На острове она сырая», — занудным менторским тоном проинформировал Фей. «Туда меня можно было нести, когда я в обмороке валялся. А для восстановления нужна уже переработанная, очищенная и разделенная по стихиям. Чтобы потом снова ее смешать?» «По-моему, твой лекарь немного шарлатан». По-моему, ты просто не разбираешься в магии огрызнулся крон. «Средств впитывать можно, когда сил нет. А для лечения чем чище продукт, тем лучше. «Эстет, эстет подколола я эльфа. Ладно, горестно вздохнув решила, что надо возвращаться к работе и лекцию пора закруглять. Благодаря наличию божественного острова у нас сохранились все шесть источников, а в других местах комплект неполный, верно. «Дошло, и хорошо». Судя по ехидной рожице, кто-то опять напрашивался на мухобойку. «Но мне все равно непонятно, почему ты решил переехать сюда полностью, раз у тебя прикормка раз в месяц примерно?» Вспомнила я об одном из двух постоянно мучающих меня таинственных провалов. «Почти вся история Крона ладная и складная, но есть в ней нестыковочки. Например, причины его скоропалительного брака так и приходится угадывать». Уверена, смена гражданства там явно замешана. А еще что-то типа страховки, чтобы силы не женили на ком-то гораздо хуже. Меньшее зло, так сказать. Не самый плохой вариант. Но зачем при этом жить постоянно вместе? Вполне же можно поиграть в капитана не очень дальнего плавания. Свалил на месяц свое за вернулся, подзарядился. Хм, ладно. Хороший секс раз в месяц маловато будет. Так можно же и на любовников договориться. Мало ли что, там кем осуждается. В общем, внезапная жажда феи пожить в мире, от которого его корежит, совершенно чужой женщиной, вызывала у моей паранойи подозрения. Сильные. Где я уж тебе? В двух словах это не объяснить, облил меня эльф из фонтана своего высокомерия. А я не тороплюсь. Вопреки собственным мыслям о работе уселась поудобней и уставилась на мелкую пакость взглядом злого полицейского. Объясняй.